«А разве ты ставил на квадрата?» — удивился сенатор. но ну, вообще-то», — признался грек. «Кто подсказал тебе, Кастер, кто-то, выходит, знал». «Ну, не те, кто принимает ставки, как ты, наверное, подумал». В то утро, когда были назначены бои, один бездельник из тех, что развлекаются вместе с гладиаторами на их пирушках, Сделал несколько соленых замечаний по поводу того, как провел ночь победитель, давая понять, что одной несыхи ледону оказалось недостаточно. Я не слишком поверил в эту болтовню, разумеется, но все же подумал, почему бы и не поставить несколько сестерциев на его противника. Я не сомневался, что бросаю деньги на ветер. «И тут тебе повезло. Гладиатор был убит, а твои деньги спасены». Не хотел бы я оказаться на месте этого неосторожного убийцы, допустившего такую грубую ошибку. Сергий Маврик не из тех, кто прощает подобные вещи. И рано или поздно несчастный дорого заплатит за свою глупость. Возможно, уже заплатил, — заметил Аврелий. Это ведь мог быть Турий уверявший, будто он единственный и самый близкий друг Хеллидона — Что, если именно он убил его? Беги в казарму быстро. Возможно, теперь все и распутаем. Кастер не проявил особого желания повиноваться. Мне необходимы дополнительные ресурсы, чтобы ступить на территорию Лудус-Магнус, хозяин. Ардуина, по несчастью, явно питает ко мне слабость. И, как мы уже видели в случае с Хелидоном, ее внимание не приносит удачи. «Кстати, по поводу Ардуины, ты считаешь, она действительно не имеет никакого отношения к этому делу? Может, следовало бы обратить внимание и на нее? Вдруг она соучастница преступления?» «По правде говоря, Ардуина не кажется мне настолько хитрой, чтобы вести двойную игру хозяин, и подозреваю также, что деньги ее мало интересуют». Ей нужно только одно — схватка, встреча с врагом лицом к лицу, дикое опьянение боем, кровью и, самое главное, аплодисменты толпы. Она слишком впечатлительная и буйная, чтобы понимать некоторые тонкости. А если это всего лишь притворство? Уже не раз бывало, когда какой-нибудь раб благородного происхождения стил за свой народ, повергнутый в рабство. «Зверски убивая гладиаторов-фракийцев? С иронией!» — спросил Грек. «Ты прав, это маловероятно», — невольно согласился Аврелий. Они покинули амфитеатр, и на этот раз секретарь не последовал пешком, а удобно расположился на подушках рядом с хозяином. Он так долго стоял неподвижно, что теперь ему определенно требовался отдых. «Здесь, хозяин, я, пожалуй, сойду», — сказал он вскоре, указывая на рощицу платанов, окруженную портиками Помпея, за которыми высился Большой театр Пантомимы. «Когда я вел тут расследование, разузнавал все, познакомился с одной милой актрисой, и сведения, какие она доставляет мне, могут стать для нас поистине бесценными» заверил он, исчезая среди фонтанов в лесу. Аврелий не стал возражать. Отсутствие Кастера иногда оказывалось весьма кстати. Он воспользуется этим, чтобы нанести один визит по очень-очень личному делу. Было уже темно, когда сенатор прибыл к Принестинским воротам, оставив позади окраенные огороды. Резкий запах зверей, предназначенных для арены, томившихся в Ивариуме возле амфитеатра, долетал даже сюда, напоминая о лесной чаще. Слышалось здесь и отчаяние. Рыки, вои, ржания заполняли ночь, печально напоминая яркой жизни, кипевшей на трех континентах, а теперь принесенной в жертву этому кровавому божеству — всесильному и безжалостному городу, городу, находившему в мрачном ритуальном убийстве подтверждение своей абсолютной власти над миром.